Ещё несколько изобретений. Для потопления вражеского корабля можно предложить следующее. Но учти, что при использовании этого способа двое и вражеские корабли должны быть сцеплены друг с другом, и при этом у тебя должна быть возможность со своей стороны быстро их расцепить, чтобы корабль противника, идя на дно, не утянул твой туда же. Итак, груз резко подтягивается вверх, и при падении производит такой же удар, какой делает свайная баба. когда он падает, голова, укреплённая на шарнире балки, которая поддерживает его, отодвигается назад. Когда верхняя часть конструкции подходит, нижняя отодвигается и топит корабль. Особым образом сделанные и нагруженные плот можно использовать для поджога кораблей, которые, к примеру, держат осаду порта или стоящие на берегу крепости. Составляется плот так: сначала на локоть из воды поднимаются брёвна, потом укладывается слой пакли. Затем порох для бомбард и разнообразный мелкий валежник, хворост или солома. Потом нужно положить слой крупного горючего материала. Наверху можно установить проволочные рамы с горящим полотном. Дождавшись нужного тебе направления ветра, направь плоты в сторону вражеских кораблей. И когда ударится плота корабль, проволока погнётся. Горящее полотно сообщит огонь пороху и произойдёт взрыв. Можно дополнить конструкцию плота большой шип, который в случае сильного удара скрепит плот с вражеским кораблём и не даст возможности команде оттолкнуть его. Такой плот можно также использовать для поджога мостов. Я не буду здесь писать о возможном способе оставаться под водой долгое время, вернее, столько, сколько может человек обойтись без пищи. Не хочу обнародовать эти способы, ибо люди, отличающиеся злой природой, использовали бы их для убийства. подбирались по морскому дну под днище кораблей, разрушали их и пускали бы на дно вместе с командой. Ранее я представлял другие способы долгого нахождения под водой, но они менее опасны, так как при их использовании над водой всегда виднеется конец дыхательной трубки, при помощи которой и при поддержке специальных мехов человек дышит. А значит, приближение человека под водой не останется незамеченным, и использовать этот способ в ведении войны не получится. Если тебе нужно распространить зловоние, возьми некоторое количество человеческого кала и мочи, сложив в стеклянный сосуд, добавь туда сорт вонючей лебеды или, за неимением таковой, куски свёклы и капусты. Потом тщательно закупори бутылку и в течение месяца держи её под слоем навоза. Там, где нужно будет произвести зловоние, брось эту бутылку так, чтобы она разбилась. Если кипятить льняное масло и при этом налить сверху красного вина, вспыхнет внутри большой разноцветный огонь. Он будет гореть до тех пор, пока льется вино. Как растворить жемчуг? Если желаешь ты сделать пасту из мелких жемчужин, возьми лимонный сок и замочи в нем жемчуг. За одну ночь жемчужины сильно размякнут. Сли из сосуда с жемчужинами сок и залей их свежим. И так поступи несколько раз, чтобы жемчужины стали как можно более мягкими. а паста из них, возможно, более тонкой. После нескольких замен лимонного сока возьми получившуюся жемчужную пасту и как следует промой ее в чистой прохладной воде, чтобы полностью смыть лимонный сок. Дай высохнуть пасте, чтобы она превратилась в жемчужный порошок. После этого возьми яичный белок, взбей его как следует и смешай с порошком из жемчуга. Получится жемчужная паста, из которой ты можешь вылепить жемчужины любой величины. нужно дать им высохнуть, а потом отполировать на токарном станке при помощи зуба или лащила. Полируй жемчужины до тех пор, пока они не начнут в полной мере проявлять характерный для жемчуга блеск. Я думаю, что перламутр, будучи подвергнут такому же опыту, проявит те же самые свойства, что и жемчуг. Бумагу можно намазать свечной копотью, смешав её со сладким клеем. Потом её надо покрыть слоем билил на масле, как делают это в типографиях. А потом печатать как обычно. И лист будет светлым на выступах и тёмным в углублениях.